«Глава двадцатая. Тина». «Спасибо», — буркает он, подходя ко мне и забирая одежду. «Пожалуйста», — бросаю в ответ, отдавая ему заодно и сумочку. Аид рассматривает её, сминая в руке, и посылает мне на смешливый взгляд своих ярких глаз. «Согласна, в его крупной мужской ладони она выглядит инородно, а лицо у него такое, будто он никогда не держал ничего подобного в руках. Она расшита поетками и вообще очень глупая». Поднимаю на него глаза. Он чешет зубы языком, пока я собираю волосы за спиной и кладу их на плечо. Аид наблюдает за моими руками, смотрит на волосы. Так пристально, что меня буквально толкает ему навстречу. Моргнув, он неторопливо возвращается к стойке, шаркая ногами по полу. Голый бетон под ними противно шуршит. Пнув носком ботинка камешек и положив руки на талию, провожаю глазами обтянутые чёрными классическими брюками задницу этого непроходимого урюка. Задница у него как картинка. Как ни странно, я уже начинаю привыкать к его отвратительному характеру. И вдруг понимаю, что его компания для меня предпочтительнее многих. По крайней мере, он высказывает всё, что у него на душе, вслух, и не утруждается ложью или умалчиваниями. Невозможный человек. Я не хочу, чтобы этот вечер заканчивался. Каким бы он ни был. И вечер, и его хозяин, чёрт возьми. Бросив мою шубу и сумочку на своё пальто, он разворачивается и снова идёт ко мне. На его спортивных часах срабатывает таймер. Аид отключает его на ходу и останавливается в сантиметре от меня, приняв аналогичную позу и слегка расставив ноги. Мне приходится задрать голову, чтобы смотреть в лицо его величества, а не на его грудь, рельеф которой отчётливо прослеживается под белой тканью рубашки. Рубашки, которая оттеняет его черноволосый образ. И эту его мужскую тестостероновую щетину на худощавом скуластом лице. Верхние пуговицы расстёгнуты, и в вороте я вижу ямочку у основания прямой сильной шеи. Он вообще очень сильный. И он заменил Максута на моей тренировке с такой лёгкостью, будто подрабатывает инструктором по боевым искусствам. Смотрю в его глаза слегка краснее. «Я не собираюсь покушаться на твою драгоценную девственность». Вкратчиво делится он планами и, чуть подумав, с усмешкой добавляет. «Сегодня». Его взгляд скользит по моему лицу, останавливается на губах, заставляя меня думать о всяких вещах. «О его красивых губах на моих». Я хочу этого, но решаю заметить в свою очередь. Ты просто ужасен, груб и невыносим. Спасибо. Чувственно улыбается Аид, будто услышал любимый комплимент. Лучше так, чем лизать все задницы подряд. В этой философии столько прорех, что я просто медитативно вздыхаю, глядя на ресторан, повернув голову. Тусклый свет, голые стены, холодная ночь повсюду вокруг нас, за этими огромными окнами. Его тело делится со мной теплом даже вот так, на расстоянии. Снова посмотрев на него, решаю оставить эту тему, иначе мы неизбежно разругаемся. Будто прочитав мои мысли, Аид мягко обнимает рукой мою талию и подтягивает к себе. Делаю шаг, прижимаясь щекой к его груди. Коснувшись губами моего виска, он тихо говорит. «Пойдём». «Ладно». Закрывая глаза и обнимая его каменный торс, шепчу я. «Ещё один поцелуй, а потом он выпускает меня из рук и ведёт за руку к столу. Вид отсюда потрясающий». У меня захватывает дух и немеют ноги. Так высоко. Ого!» Шепчу, рассматривая город с высоты птичьего полёта. Аид становится сзади и обнимает меня руками под грудью. «Я боюсь высоты». Признаюсь, вжимаясь в его тело и опускаю свои руки поверх его. Все боятся. Это инстинкт самосохранения. Бормочит Аид, сильнее сжимая руки и целуя за ухом. На его часах снова срабатывает таймер. Циферблат вспыхивает зелёным. Он отключает его, заглянув через моё плечо. Отстранившись и лишив меня своего тепла, Аид кладёт ладони мне на плечи и разворачивает их в сторону подноса, накрытого металлическим колпаком. Недолго думая, снимая крышку и озадаченно хмурю брови. На подносе, небрежно присыпанном горстью сушёных оливковых листьев, лежит чёрная бархатная коробочка. Из меня вырывается смешок. Один, а за ним второй, а за ним третий. О, Боже! Прикрывая губы ладонью, думаю о том, что у Аида Джафарова есть чувство юмора. Тяну руку к коробочке, без раздумия решая принять эту оливковую ветвь мира. Но в последний момент отдёргиваю ладонь, спрашивая «Это мне?» «Не задавай тупых вопросов». Тягучий и волнующий тембр над моим ухом. Стрехнув листья, достаю коробочку и с волнением открываю. Кусаю губу, рассматривая изумительный браслет с бриллиантами в золотой оправе, и кулоном в виде чёрной кошки, прогнувшейся в спине, как долбанная подкова. Засранец. Глажу кошку пальцем и роняю коробочку, когда за окном раздаётся оглушительный взрыв. С изумлением и открытым ртом вздрагиваю от залпов разноцветного фейерверка, искры которого рассыпаются прямо на уровне моих глаз. Это так близко, ярко и громко, что у меня вырывается виск. О боже!» Прижав руки к груди и вжав голову в плечи, жадно слежу за этим праздником жизни. Фиолетовый букет искр летит прямо на нас, в стекло, и разбивается о него, исчезая, а за ними следуют новые. Отшатываюсь. Запрокинув голову, я смеюсь. Подбегаю к окну и, забывая о своём страхе высоты, прыгаю на месте с восхищением, глядя на это безумство. Шары и цветы, звёзды и стрелы. Моё сердце заходится. Кладу руки на стекло, продолжая вздрагивать от новых залпов. Заворожённая. О, -о, О, раняя руки смотрю на Аида поверх плеча. Он наблюдает за мной как вор в кондитерской, из подлобья и очень сосредоточенно, запихнув ладони в карманы брюк и расправив свои широкие плечи. Разноцветные блики пляшут по его телу, по его лицу, по лицу этого фокусника. Сердце сжимается. Это самое лучшее свидание в моей жизни, хотя их было не так уж много. В этот момент ноги сами несут меня к нему.